При нем оказалась справка, отпечатанная на Ремингтоне, примерно такого содержания. Гражданин такой-то, по случаю наступившей эры свободы, выпущен из психиатрической клиники доктора Фрейя и нынче назначается комиссаром от Думского комитета для упорядочения работы фронтовой разведки. — Так вот, — сказал я этому господину, перенасыщенному самой трезвой водой, —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 который, кажется, тоже приложил к этому руку, почасту беседуя с Гучковым по телефону. Что я мог сказать? Но я все-таки сказал старику, что в такое время, какое переживает Россия, играть нашими головами занятия не только рискованное, но даже преступное. Однако я повинуюсь, ибо плевать против ветра никак не намерен. Прощайте, Михаил Васильевич. Звезда Гучкова уже померкла, но разгорала звезда Керенского. И, помнится, я простился со ставкой сразу после первого мая. Этот день для меня ничего не значил, но в газетах сообщали, что праздник был отмечен Пуришкевичем, явившимся на митинг с красной гвоздикой, которую он элегантно воткнул в ширинку своих штанов. Втиснувшись в переполненный вагон, я застрял его прокуренном,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 А в тамбуре вагона слышались глупейшие разговоры. — Пущай уж, энтер республика, яти ее мать, останется, так бы царя нам дали хорошего, чтоб с башкой был. Впереди длинного состава истошно стонал паровоз. Поезд дотащился до Петрограда к утру.